я поймал и приручил молодую козочку. Я надеялся поймать козленка, но все не случалось. Так моя козочка и состарилась без потомства. Потом она окалела от старости. У меня не хватило духу зарезать ее. Но на одиннадцатый год моего заточения, когда, как сказано, мой запас пороха начал истощаться, я стал серьезно подумывать,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 Изгородь должна была охватить собой весь луг, имевший по меньшей мере две мили в окружности. Но глупость состояла не в том, что я взялся городить две мили. У меня было довольно времени, чтобы построить изгородь не то что в 2, а в десять миль длиной. Но я не сообразил, что держать кос в таком громадном, хотя бы огороженном загоне —